Глава 15 Таинственный Коробков абсолютно правильно объяснил мне дорогу. У меня возникло ощущение, что он сам проживает в этом микрорайоне, потому что Дмитрий заботливо посоветовал. «Попросите водителя притормозить на углу, возле магазина с ботинками, и топайте через двор. На сиротинская стройка напрямик не пройти». И всё оказалось правдой. Возле лавки с гордым названием «Лучшая обувь» была арка, ведущая во двор а чуть правее, там, где начиналась нужная мне улица, вздымались подъёмные краны. Здание под номером 4, вероятно, возвели ещё в 50-е годы прошлого века. Весь первый этаж его занимал салон красоты. Я вошла в подъезд и удивилась. Ну и ну. Жилых квартир нет. Дом переделан под офисные помещения. Справа висит табличка «Адвокатская контора Ирзабековой». Слева вход в фотостудию. Я молча полюбовалась на вывеске и ушла. Квартиры здесь давно проданы. Рассказать о прежних жильцах некому. И лиди тут точно нет. Поняв, что я потерпела очередную неудачу, я испытала приступ голода и удивилась. Однако лазер оказал на мой организм весьма странное действие. Мне теперь постоянно хочется есть. Причём с такой силой, что терпеть голод практически невозможно. Если я сейчас не слопаю булочку, то умру. Где тут супермаркет? Слава богу, теперь в Москве на каждом углу торгуют продуктами. Небольшая ловчонка притулилась около четвёртого дома. Я влетела в стеклянный павильончик, увидела за прилавком тощего паренька в очках и воскликнула. «Быстренько дай мне булку! Вон ту, с маком!» Юноша медленно встал, положил на прилавок обложкой вверх толстую книгу и нараспев спросил. «С маком?» «Да!» «Это не булка». «Как?» — удивилась я. «А что же тогда?» «Рулет», — меланхолично уточнил очкарик. Я машинально глянула на том, лежащий на прилавке. математические методы анализа. «Всё ясно. Тут подрабатывает студент или аспирант». «Так чего вы хотите?» — поинтересовался продавец. «Булку с маком», — повторила я. «Это рулет», — пошёл по кругу парень. «Какая разница?» «Большая?» Упёрся зануда. «Булочка на 2 рубля дешевле». «Супер, давайте её». Они закончились. Их быстро разбирают. «Так зачем тогда ты выпендриваешься?» Обозлилась я. Студент поправил очки. «Вы попросили булку, но указали на рулет. Я захотел уточнить вид товара. И тогда вы решили приобрести булочку, но их нет в наличии. Я её не могу продать по причине отсутствия». «Это же логично. Нет возможности отпустить товар, который не прибыл со склада. Вы согласны?» Я уставилась на паренька, а тот неожиданно заулыбался. «Нет, он не издевается. Он просто клинический идиот. Давай рулет!» «Он вчерашний». «Без разницы». «Пожалуйста». Снисходительно пожал плечами юноша. «С вас 10 рублей». «Погоди-ка!» "Воскликнула я. А где этикетка с описанием состава изделия? Жиры, белки, углеводы, калорийность?" Хмыкнул очкарик. "На диете сидите? У меня аллергия. Хочу знать, нет ли в булке одного вещества." "В рулете", меланхолично поправил зануда. "Булочки проданы. Плевать на название, меня волнует хлористый натрий." "Не повезло вам", посочувствовал парнишка. «На что ты намекаешь?» «Аллергия. Неприятная вещь». «Точно. Хорошего мало». «В особенности в вашем случае». «Продолжал студент». «Одними овощами питаетесь, да? Небось, невкусно». «Почему?» — удивилась я. «Мне можно всё, кроме хлора с натрием». «Так он же есть везде», — заметил продавец. «Даже в конфетах? Вот, читайте». Я заморгала, а зануда запустил руку в большую картонную коробку, стоящую на прилавке, выудил оттуда небольшой батончик и поднёс его к самому носу. Затем Бойко провозгласил. «Точно! Имеется в составе». Я тоже изучила компоненты. «Ничего не вижу». «Читайте внимательно». «Сухое молоко», «Растительный жир», «Эмульгатор», «Ароматизатор со вкусом ванили», «Сахар», «Соль», «Витамины». «Никакого хлористого натрия!» «Да вы что? Соль! Не видите?» «И при тут она?» «Соль же, тётя! Соль!» Попугаем затвердил студент. «Уже слышала! Где хлор натрий?» Зануда снял очки, протёр их и снова водрузил на переносицу. «Хлористый натрий — это и есть поваренная соль!» «Почему?» — удивилась я. «Так называется?» «Ерунда!» — вскипела я. «Глупости!» «Вовсе нет!» Голос парня принял менторский оттенок. «Возьмем, допустим, воду. Она как именуется? Я имею в виду химический состав». «Вода!» — ощущая себя дурой, ответила я. «Нет, аж два О!» «Аж кто? Какие еще два О?» — занервничала я. Зануда заморгал. Вода, по науке она. Постойте сейчас. Я в изумлении наблюдала за парнишкой, а тот схватил клочок бумаги и нацарапав на нём N2O, протянул мне. Вот, читайте. N2O, озвучила я. Тётка, ты в школе не училась? восхитился студент. Впрочем, эту формулу даже в детском саду знают. Не N2O, H2O. Такова химическая формула воды. Вроде припоминаю, пробормотала я. Но а только причём здесь вода? Вау, закатил глаза юноша, и на корябел на обрывке новое слово. Номера строчная S прописное 1. Можешь прочесть? Я деликатно кашлянула, потом честно ответила. Я плохо усвоила материал школьной программы. Да и подзабыла многое. В особенности химию. «Она ведь в повседневной жизни не нужна!» «Это какой же надо быть дурой, чтобы не выучить такую ерунду?» Презрительно отозвался юноша. «Мне стало обидно, и я заявила ничтоже сумняшися. От объёма знаний не становится умней!» «Интересная точка зрения!» Засмеялся студент. «Оригинальная!» Я склонила голову на бок. «Хорошо, признаю, я имела по химии сплошные двойки!» «А ты, похоже, получил золотую медаль». «Верно», — с плохо скрытым самодовольством ответил Эйнштейн. «Но куча умищи не помогла тебе в отношениях с девушками», — развела я руками. «Пару дней назад, думаю, позавчера, от тебя сбежала невеста». Юноша приоткрыл рот, потом довольно сердито спросил. «Тебя Светка прислала. Бесполезно. Я не намерен начинать всё сначала». «Не знаю никакой Светланы». «Сюда я пришла первый раз в жизни», — мирно пояснила я. «Ищу одну женщину, захотела есть», — вот и заглянула в твой ларёк. «Он не мой», — не удержался от уточнения идиот. «Ясно, что не ты владеешь точкой», — не выдержала я. «Почему?» — вдруг задал совсем уж кретинский вопрос юноша. Простое логическое рассуждение. Навряд ли хозяин небольшого, но, судя по внешнему виду помещения процветающего бизнеса, Захочет лично стоять за прилавком. А ты и вовсе не похож на человека, который любит общаться с покупателями, пояснила я. Читаешь книгу по математике, значит, должен сосредоточиться. А тут без конца дверь хлопает. Дайте сигареты, сколько стоит минералка. Молодой человек, изучающий точные науки, согласится на такую службу в лишь в случае полного безденежья. Ага. Растерялся студент. А почему ты вообразила, что ларек приносит прибыль? «Пока мы тут болтаем, никто сюда не вошёл». «Это временно», — ухмыльнулась я. «Опять же чистая логика. Погляди вокруг. Небольшая улица с домами, в каждом из которых полно контор. Поблизости нет ни кафе, ни супермаркета, ни других торговых точек. Ты тут монополист. Куда идти клеркам за водой и сигаретами, а жильцам за хлебом? Теперь посмотрим на ассортимент товаров. Полно готовых бутербродов. Их в Ловчонках не особо уважают, потому что можно не продать». Сандвичи хорошо идут на вокзалах, в буфетах при театрах и на автозаправках. То есть там, где народ хочет перекусить по-быстрому, и народа этого полным-полно. А ещё у тебя закончились булочки с маком. Ценник висит, а выпечки нет. Из чего я заключаю, местный служивый люд бегает сюда, и дела идут вполне неплохо. Вообще. Теперь про девушку, пожалуйста. Это просто как чихнуть. На тебе очень модная рубашка, купленная, похоже, недавно. Если учесть, что твои джинсы старые и дешёвые, а часы на запястье, похоже, достались тебе от дедушки, то полагаю, что сорочка — подарок. Так? Ага. Кто способен преподнести дорогую и модную вещь? Вряд ли, мама. Ты сразу видно. Живёшь в общежитии. Значит, родители не в Москве. Столичные дети, если не желают жить дома, как правило, снимают квартиру. Только не надо спрашивать, как я узнала про общежитие. И всё-таки как? За тобой висит полочка. На ней лежит дешёвый сотовый, сигареты не лучшего качества и ключ с железной биркой. Такие дают либо в гостиницах, либо в других местах скученного проживания людей, типа общежития. Вздохнула я. Отель тебе явно не по карману. Значит, живёшь в общаге. Складываю всё вместе. Ключ с биркой общежития, копеечная курева, ларёк как место работы, учебник математики, дешёвые джинсы, старые часы, новая дорогая рубашка. И делаю вывод, «Я вижу студента, который вынужден подрабатывать к стипендии. Родители не могут обеспечить чада Они либо пенсионеры, либо бюджетники». «Купят ли такие сыну сорочку за 200 долларов?» «Конечно, нет. Следовательно, это презент от любимой девушки». «Приятель преподнёс бы тебе мобильник». Мужчины редко дарят друг другу шмотки. Они предпочитают технику или аксессуары, типа фирменных зажигалок. «Значит, тебя решила принарядить подружка Света, которая, наверное, стеснялась внешнего вида кавалера». «Эй, на мне что, написано имя подружки?» «Совсем смешно. Ты же сам его назвал, когда спросил, тебя Светка прислала?» «Действительно», — протянул юноша. «С рубашкой ты угадала. И со всем остальным тоже. Но как ты узнала про наш разрыв?» «Сорочка мятая», — усмехнулась я. «Судя по воротничку и манжетам, не стирано два-три дня. Ни одна нормальная девица не позволит любимому шастать в таком виде». Она либо сама приведёт одежду в порядок, либо велит кавалеру воспользоваться прачечной. Судя по остаткам складок на рукавах, ранее рубашку гладили, а сейчас она почти потеряла приличный вид. Итог осмотра. Прошла любовь, завяли помидоры. Впрочем, удивительно Юные люди не терпят занудства, высокомерия и себелюбия. Учти на будущее. Энциклопедические знания не гарантируют личного счастья. «Жесть!» отмер продавец. «Можно задать тебе вопрос?» «Сколько угодно», — засуетился юноша. «Значит, хлористый натрия это обычная соль?» «Поваренная». Не отказал себе в удовольствии уточнить Эйнштейн. «Да, именно так». «Не путаешь?» «Конечно, нет». «И она содержится в рулете с маком?» «Люди солят всё», — безапелляционно заявил умник. «Ладно, спасибо. Булку брать не стану». «Рулет!» Зануда был в своём репертуаре. «Мы друг друга поняли. Пока». «Эй, погоди!» — завопил парень. «А как будут звать мою следующую девушку?» «Я не принадлежу к премии не гадалок. Пожалуй, я плечами. Но, думается, тебе лучше искать спутницу не в ночном клубе, а в библиотеке». «Слышь, а где таком учат?» — не успокаивался студент. «Ну, типа всё замечать». «Понятия не имею. Я родилась такой». «С замечала все мелочи и понимала, когда люди врут». Ответила я и вышла на улицу. Говорят, у ребёнка, который проводит дни без друзей, развиваются необычные способности. Если побеседовать с великими музыкантами, талантливыми писателями или художниками, то рано или поздно услышите фразу. «Увы, я не пользовался в детстве популярностью у сверстников». Конечно, ведь в тот момент, когда одноклассники гурьбой носились с мечом по двору, будущая звезда играла гаммы или сидела тихо в углу с листом бумаги. В результате овладела мастерством и сейчас достигла вершины славы. Правда, подобное случается не со всеми. Вот у меня не было талантов. Маленькая одинокая Танечка просто научилась подмечать детали и делать выводы. Не скажу, что окружающие были в восторге от моего дара. Делиться с людьми своими наблюдениями я перестала после того, как в девятом классе сказала своей соседке по парте Ларки Собакиной. «У нашего физика Леонида Михайловича «Любовь с русичкой Леной». Лара моментально разнесла новость по школе, и меня вызвали к директору. Грозная Альбина Аркадьевна немедленно с педагогической прямолинейностью заявила. «Знаешь, как поступали со сплетниками в Древней Руси? Им отрубали языки». Помню, я перепугалась до обморока, но потом опомнилась, сообразив, что никто столь суровую меру ко мне не применит, и дала достойный ответ. «Я всегда говорю только правду». «Наглая девчонка!» вышла из себя Альбина Аркадьевна. «Оболгала Леонида Михайловича и Елену Петровну!» «Нет!» не дрогнула я. «Ты свечку держала?» взвелась директриса. «Просто догадалась!» быстро сказала я. «У нас не было на той неделе физики. Леонида Михайловича как лучшего педагога отправили в Ригу на конференцию. Он вернулся только сегодня». «И что?» «Танком наехала на меня директриса». В столовой Мария Семёновна, наша классная, в разговоре с буфетчицей сказала, «Лёнька, жадная сволочь, никому сувенирчика не привёз. Разве это красиво?» «У Леонида Михайловича маленькая зарплата», – растерялась Альбина. «И вообще, с какой радости он должен нам подарки таскать?» «А Елена Петровна на уроке, когда мы сочинение писали, достала из сумочки пакетик, развернула его, вынула маленькую бутылочку рижского бальзама, такую коричневую глиняную, с чёрной пробочкой» и быстро спрятала. Делилась я своими наблюдениями. А на пакетике было написано «Рига – лучшие покупки». И где и в Москве такое взять? Значит, кто-то из Латвии привёз. А если вспомнить, что Леонид Михайлович именно сегодня с конференции вернулся, и совместить это со словами Марии Семёновны, то получается, что физик никому, кроме русички, ничего не привёз. Ну и почему он училку политри отметил, а? Альбина Аркадьевна порозовела, покраснела, побагровела, Посинела, потом прохрипела. «Иди, Татьяна, в класс!» Я послушно побежала к двери. «Стой!» Прозвучал очередной приказ. Я покорилась. «Танюша, знаешь, что девочка?» Неожиданно ласково заговорила директриса. «Даже если ты умеешь строить логические цепочки и замечаешь мелочи, не следует вслух докладывать о своих размышлениях. Таким поведением ты смутишь людей...» и обретёшь большое количество врагов. Будь осторожна. Не всем нужна правда. Я хорошо усвоила урок, и теперь по большей части скрываю свои наблюдения. Но если речь идёт об очень близких людях, я начисто лишаюсь всех талантов. И пример тому — история с моей свекровью Эти. Впрочем, желание продемонстрировать постороннему человеку свои таланты просыпается во мне редко. Не начни, студент, занудничать, я бы промолчала. Он сам виноват.